Второе. Джон Брукс, департамент полиции Чикаго. Отдел по расследованию убийств. Третий район. Чернокожий мужчина. Родился 7 января 1954 года. Умер 30 октября 1993 года. Оружие. Служебное. Глок-19. Два выстрела. Одно ранение в голову. Место смерти квартира. Свидетелей нет. Третье. Гарланд Петри, департамент полиции Далласа, отдел по расследованию убийств. Белый мужчина. Родился 11 ноября 1951 года, умер 28 марта 1994 года. Оружие служебное, беретта 38, два ранения в голову и в грудь. Место смерти квартира. Свидетелей нет. Четвертое. Морис Котайт, департамент полиции Альбукерке. Отдел по расследованию убийств. Латиноамериканец. Мужчина. Родился 14 сентября 1956 года. Умер 24 сентября 1994 года. Оружие служебное. Смитвессен. Калибр 38. Два выстрела. Одно ранение в голову. Место смерти и квартира. Свидетели нет. Пятое. Шон Макэвой. Департамент полиции Денвера. Отдел по расследованию убийств. «Белый мужчина. Родился 21 мая 1961 года. Умер 10 февраля 1995 года. Оружие служебное. Смит Вессон. Калибр 38. Один выстрел в голову. Место смерти — автомобиль. Свидетелей нет. Первое, что я отметил, в их списке не оказалось МакКеффри. Он должен стоять на втором месте». Потом я осознал, что на меня опять начали смотреть, по мере того, как прочитывали последнее имя и понимали, кто я. Продолжая разглядывать лист бумаги, лежавший передо мной, я видел только строки, касавшиеся брата. Его жизнь превратилась в короткое описание и две даты. Наконец Бразилия Доран переключила всеобщее внимание на себя. Господа федеральные исследователи, то, что касается шестого случая. Бумаги, которые вы уже видели, напечатаны до получения подтверждения. Его место в списке между Белтраном и Бруксом. Жертву звали Джон МакКеффри, детектив отдела по расследованию убийств полицейского департамента Балтимора. Детали получим чуть позже. Как видите, в этих случаях мало общего. Разное оружие... Разные места смерти, трое белых, один афроамериканец, один латиноамериканец. Шестой Маккефри белый мужчина 47 лет. Однако есть и общие моменты, касающиеся обстановки места преступления и улик. Все жертвы мужчины, все работали детективами убойных отделов, и все убиты выстрелом в голову при полном отсутствии свидетелей. Далее подходим к двум ключевым позициям, определяющим сходство, и которые мы можем использовать. В каждом из случаев имеем ссылку на Эдгара Алана По. Это первое. Второе. Каждая из жертв воспринималась коллегами как личность, угнетенная вполне определенным делом об убийстве. Причем двое жертв обращались за врачебной помощью. Теперь посмотрим на следующую страницу. Звук переворачиваемых листов бумаги пронесся по комнате. Кожей я почувствовал, как в зале повисло, охватившее всех мрачное очарование. Это показалось мне сюрреалистическим ощущением. Оно напоминало чувства автора в тот момент, когда он видит на экране кадры, снятого по его произведению фильма. Прежде сюжет представлял собой заметки, скрытые в моем блокноте или компьютере и все развивалось лишь в моем воображении. Это лишь часть дела, тайная и весьма далекая от своего воплощения в реальности. Теперь же действие происходило в комнате полной исследователей. Они шумно обсуждали детали, рассматривали отпечатки. Сами они своими поступками утверждали существование этого ужаса. Открытая страница представляла нам содержание посмертных записок все те цитаты из стихотворений По, которые я отыскал и выписал в блокнот прошлой ночи. «Именно в этом случае бесспорно перекликаются все», — сказала Доран. «Нашему поэту нравится Эдгар Алан По. Пока нам не ясно, почему. Однако над этим мы еще поработаем в Клон сико во время вашего путешествия. Передаю слово Брэду, чтобы он довел до вас кое-какие соображения». Мужчина, сидевший рядом с Дорон, встал со своего стула. Вернувшись к первой странице, я нашел его имя. — Агент Брэдли Хазлтон. — Брас и Что за читание? — подумал я. Хазлтон, долговязый человек, с лицом покрытым рубцами от заживших прыщей, начал говорить, предварительно вернув очки на переносицу. — Хм... Все, что мы здесь имеем, включая и случаи в Балтиморе, это шесть цитат из трех стихотворений, а также последние из произнесенных им слов. Мы рассматриваем информацию для определения общего смысла происходящего и того, каким образом стихи «По» связаны с личностью преступника. Таким образом, мы ищем все, что угодно. «Кажется совершенно ясным, что преступник играет с нами, и здесь же идет на определенный риск. Я далеко от мысли, что мы хоть что-то могли бы найти, или мистер Маковой мог бы обнаружить взаимную связь этих случаев при отсутствии цитаты с По. Таким образом, мы располагаем своеобразной подписью преступника. Попытаемся выяснить, почему он выбрал именно По, а не, скажем, Уолта Уитмена, но я... — Я знаю, почему, — произнес агент, сидевший в дальнем конце стола. — Потому что По такой же больной сукин сын, как и наш поэт. Кто-то засмеялся. «М -м — Ну, что ж, пусть даже так и есть, — сказал Хазлтон, не обращая внимания, что комментарий служил просто для разрядки. — Тем не менее, мы с Брас продолжаем работать в одном направлении, и если у кого-то из вас найдутся мысли по этому поводу... Я хотел бы их услышать. Что же до текущих дел, то пара выводов уже есть. Поз считают отцом детективной литературы. Именно он написал убийство на улице Морг, произведение, в основу которого положена головоломка. Таким образом, в нашем случае преступник рассматривает свои действия как род загадочной мозаики. Ему явно нравится дразнить нас, при помощи построенной им загадки, использующей слова «по» как ключи. Кроме того, я изучил критическую литературу, посвященную работам «по», и нашел кое-что интересное. Стихи, приведенные автором в рассказе «Падение дома и ошаров». Уверен, вы слышали об этом произведении или читали его. Во всяком случае, обычная трактовка поэмы говорит то наряду с описанием самого дома Эшаров она также представляет собой замаскированное или подсознательное изложение характера персонажа центрального во всем произведении, то есть родерика Эшара. Это имя, как знают присутствовавшие на нашем вечернем совещании, всплыло в связи со случаем номер шесть. Простите, я имел в виду Шона Макковоя. Теперь его дело для нас не просто номер. Он нашел меня взглядом и кивнул. В ответ я тоже кивнул. — Описание, скрытое в поэме. Минуточку. Хазлтон стал копаться в записях, потом нашел, что искал, и еще раз, поправив очки, продолжил. — Итак, что мы тут имеем? Щиты, желтый, золотой, расщелина на крыше. Затем уже позже. Седые стены и домовые башни. Еще окна, подобные глазным впадинам. Тра-ля-ля, тра-ля-ля. Короче, все сводится к трансляции описания следующего вида. Белый мужчина со склонностью к затворничеству. Вероятно высокого роста, блондин. Волос, вероятно, длинный или вьющийся. Носит очки. С этого можно начинать работать над созданием описания возможного преступника. По комнате прокатилась волна смеха, и Хазлтон принял его на свой счет. Все есть в книге, запретствовал он. «Я вполне серьезен и полагаю, что с этого можно начинать». «Минуточку. Минуточку. Одну только минуточку». Послышался вдруг голос из внешнего кольца слушателей.